Глава 61. Старые тигры. 26 год, 12 месяц. Тайная встреча лидеров равнинного и горного кланов, первая за 25 лет, состоялась воскресным утром в штаб-квартире Тиконского нефритового альянса, в неизменно нейтральном храмовом квартале. Первоначально Кайна занимал приземистое квадратное и ничем не примечательное здание. После взрыва, взамен ему на средства правительства и кланов построили гораздо более заметное сооружение. Десятиэтажное здание из стали и зеленого мрамора, затмившее даже древние каменные колонны и черепичные крыши, находящегося неподалеку Храма божественного возвращения. Демонстрация того, что никакая атака не может уничтожить или умалить влияние кланов. Когда в назначенное время Хилошай и Нико прибыли на место, там их уже ждали Айд-Ато и его спутники, как и четверо монахов из храма божественного возвращения, стоящие у дальней стены со сложенными под длинными зелеными рясами руками. Горные встали, и Айд-Ато коснулся ладонями лба в насторожённом приветствии. ато Атодзен ответил Хило с легким поклоном. Надеюсь, вы не обидитесь, если я буду называть вас по имени. Мне трудно произносить фамилию Айт по-дружески, поэтому лучше ее не использовать, если мы хотим установить хорошие отношения. "Я не возражаю", ответил Ато. Все равно большинство людей называют меня именно так. Хило много раз видел Айта Ато в газетах и по телевизору". Но никогда еще не встречался с ним лицом к лицу. А то и впрямь был красив, как и на телеэкране, почти как кинозвезда Дени Сензо. Линии из крохотных нефритовых камушков вдоль бровей подчеркивали большие глаза, хотя лицо выглядело усталым из-за громадного напряжения, которое молодой колосс испытывал в последние два месяца. Его нефритовая аура была плотной и слегка дерганной, неровной по краям. Ато представил своего шелеста, крепко сбитого бородача по имени Кобин Апон, и мускулистого штыря с расплющенным носом, своего кузена Сандокина. Всё детство мне внушали страх и ненависть к вам, Коул Хилышудон, признался Ато. А теперь я разговариваю с вами как колосс с другим колоссом. За долгие годы вы нанесли горным серьезный ущерб, но при этом ожесточенно боролись бок о бок с нами против преступников, клана ненавистников и ненасытных иностранцев. Ваш сын погиб, чтобы предотвратить войну между нашими семьями. Вы убедили Ило признаться и вынудили тетю Маду уйти с поста колосса. И вот вы здесь, чтобы обсудить договор о дружбе. Так что, по правде говоря, я не знаю, как к вам относиться: считать вас врагом или союзником. Надеюсь, я не буду ни тем, ни другим, а тотзен Кила тоже не знал, как относиться к Кайто Ато. Казалось невероятным, что человек, к которому всю жизнь было приковано внимание прессы, все равно остался совершенным незнакомцем, когда речь шла о его подлинных способностях. Вы пригласили меня, чтобы обсудить будущее наших кланов, но я не имею отношения к будущему своего клана. Я пробыл колоссом равнинных 27 лет, Я очень скоро собираюсь уйти на покой и передать свой пост племяннику. Я попросил его вести эти переговоры от имени нашего клана. Таким образом, любое заключенное сегодня соглашение будет нацелено в будущее, а не в прошлое. Неожиданное заявление Хило удивило, а то и он повернулся к Нику с настороженным, но довольным выражением лица. Последний раз наши пути пересекались довольно давно, Ника Дзен. С тех пор мы оба через многое прошли. Простите, если в прошлом я был невыносимым и напыщенным фанфароном. Как я тогда говорил, надеюсь, мы сможем работать вместе и не следовать примеру старших, и я до сих пор на это надеюсь. Перед встречей Нико несколько вечеров совещался с родными, готовясь к тому, что его ожидает к любому вопросу, который может возникнуть на переговорах с горными. Он шагнул вперед, встал рядом с Хило. "Я пока еще не колос от адзен", скромно, но уверенно произнес он. "И мне еще предстоит доказать, что я достоин доверия семьи. Так что вместе со мной на переговорах будут сидеть дяди и тетя и окончательное решение за ними. Однако хочу сказать, что не держу зла против вас или семьи Кобинов". Даже за смерть брата я искренне надеюсь, что мы положим конец долгой войне. Упоминание Рю застало Хило врасплох, впрочем, как какая-то ату. Хило почуял, как аура молодого колосса запульсировала неуверенностью и опасениями, а шая окинула обоих быстрым и пронизывающим взглядом. Аура Нику не изменилась. Невозможно было понять, что творится у него внутри. Как всегда бывало в детстве, когда он погружался в мрачное настроение, Хело не знал, искренне ли говорил племянника своих надеждах или вспомнил о смерти Рю, чтобы получить преимущество над Атой и кобинами, как бы говоря: "У меня есть причина вас ненавидеть, но я решил их отбросить. С самого моего рождения мою судьбу определяла война кланов, из-за которой погиб мой отец", сказал Нику. В этом у нас много общего, а тот Нашу судьбу определили люди, которых мы не знали. Быть может, мы сумеем сбросить этот груз. А ато изучил Нику со сдержанным оптимизмом и уважением. Надеюсь на это Кодзэн. Шестеро зелёных костей расселись за столом. И тут Сандокин заметил, что кое-кого не хватает. Он наклонился к Ато. А где же штырь равнинных? Я попросил его не приходить, чтобы мог присутствовать Нику и число участников осталось равным, ответил Хилло. дзина здесь нет, но как бывший штырь, я могу говорить от имени боевой стороны клана. И он не солгал. Даже зеленые кости с более сильным чутьем, чем у присутствующих, не могли бы почуять ложь. Хилло подождал Пока они переключат внимание на что-нибудь другое, незаметно сунул руку в карман и нажал на кнопку телефона, отправляя заранее набранное сообщение. Лот Дзин сидел на переднем пассажирском сиденье черного Zet Bravo в квартале Община, глядя на стоящий в конце улицы дом через мощный бинокль. Вокруг здания наматывали круги две зеленые кости охрана, но выглядели они скучающими. Лот держал дом под постоянным наблюдением, но так, чтобы его зеленые кости находились вне зоны действия даже самого сильного чутья и полагался на белых крыс без нефрита, которые могли подобраться поближе. Накануне вечером Айтмада встретилась со своим бывшим шелестом шеллистом Ивекалунда за ужином в принадлежащем горном ресторане неподалеку. Потом она вернулась в дом и с тех пор не выходила. Лот предполагал, что внутри есть еще два охранника, вряд ли больше. В конце концов, это территория горных. Людям Айт не о чем беспокоиться. Лот и Фин сидели в неприметной ЗТ-Браво только вдвоем, поскольку красный элеметта Скорпион Лотта была слишком узнаваема, а Фин успел бы почуять патруль, прежде чем патруль почует его. Пейджер Лотта запищал, и Штырь посмотрел на него. Это был сигнал, которого они ждали. Короткий набор цифр, означающий, что Шаи и Нико находятся в здании КНА вместе с Аэтом Ато и его людьми, и Лотту пора начинать. Он позвонил по сотовому. Хами ясу немедленно ответил. "Пора", сказал Лот. "Будем через пять минут", сказал Кулак. Две машины с зелеными костями Ждали на парковке у границы района в старом городе. После их прибытия они все вместе ворвутся в здание с разных сторон, обьют Айтмаду и ее охрану и быстро вернутся на территорию равнинных. Если все пойдет по плану, они застанут Айт врасплох, и операция займет всего несколько минут. Лот ощупал ножницы саблей, лежащие на коленях. На первый взгляд, задача не выглядела сложной четыре телохранителя и Айтмада против десяти самых лучших зеленых бойцов равнинных. Айтмада носила больше нефрита, чем любая другая киконка, но ей уже было за 60. Нефрит не предотвращает старение, и пожилому человеку попросту не хватит физических сил и скорости, чтобы воспользоваться возможностями нефрита, тем более в схватке с бойцами на 40 лет моложе. И все таки Лот волновался. А уже пережила Несколько покушений на убийство. Она выстояла в дуэли против Колшая, а после того, как ей воткнули нож в шею, выпрыгнула в окно и уцелела. Она казалась легендой, человеком, которого невозможно убить. К тому же, ей на помощь могут подоспеть другие зеленые кости горных, а еще могут вклиниться зеваки. или в доме есть еще охранники, о которых не знал Лот. Потому что они припарковались слишком далеко, и даже Фин не чуял, сколько людей внутри. Лот молча помолился богам. Обычно он не любил рисковать понапрасну. Он знал, что не обладает особыми талантами, однако благодаря удаче, трудолюбию и ответственности достиг высокого поста штыря, и никто не сомневается в его способностях выполнить порученное дело. Теперь на него рассчитывает колосс доверив ему эту важную операцию. Фин завел двигатель. Через минуту мимо них с ревом промчались два внедорожника Победитель STX. Это они, сказал Лот. Пора. Фин нажал на педаль газа. Машина рванула вперед и, скрипнув шинами, остановилась перед домом позади остальных. Лот рывком распахнул дверь и выскочил из машины. Два охранника в патруле Уже пару секунд назад почуяли беду и бросились к двери. Они вытащили пистолет и АК, но противники были вооружены куда лучше. Горных встретили очередями из выставленных в окна первого внедорожника автоматов. Горные выбросили мощную волну отражения, так что пули отскочили к стенам дома, разбив окна и изрешетив сайдинг. Один охранник не успел включить броню, и пули прошили ему колени. Он с воплем рухнул, схватившись за ноги. Во время краткой паузы после первого залпа зеленые кости равнинных выскочили из машин, кто с автоматами, а кто с саблями, и через секунду набросились на охранников. Сю и их почти в упор расстреляли лежащего на земле. Его броня не выдержала натиска, и тело дергалось, как от ударов молотом. Цзояндин с легкостью прыгнул на второго патрульного. Нацелившись саблей в голову для смертельного удара, когда охранник поднял свой клинок, чтобы отразить атаку, второй близнец Дзоен Ритто с силой бросился вперед и в мгновение ока вspарил ему живот. Лот и Фин промчались по лужайке мимо дерущихся, опасаясь ловушек, Фин взорвал замок на двери выстрелом, а Лот отражением выбил дверь. Оба включили броню, но когда дверь распахнулась, прихожая оказалась пуста никакой натянутой проволоки, ведущей к гранате. Ничего не взорвалось. Лот уже хотел вбежать внутрь, но Фин крикнул: "Стой!" Лот с тревогой повернулся к первому кулаку. Финн постучал пальцем по виску и показал на лестницу. "Ты чуешь? Ничего. Там никого нет." Штырь осторожно шагнул вперед с метательными ножами в руке, изо всех сил напрягаючи чутье. Финн был прав. Лот не чуил в доме ни одной нефритовой ауры. Это невозможно, воскликнул он. Мы же видели, как вчера Айт вошла в дом и следили за ним всю ночь и все утро. Никто не входил и не выходил. Никто не сомневался в чутье Афина, но они все равно обыскали дом. Он был пуст. Все говорило о том, что Айтмада находилась здесь совсем недавно. Посуда на кухне, продукты в холодильнике, одежда в спальне. Но в доме никого не было. Задняя дверь заперта. Равнинные окружили дом и не сомневались, что никто не вылез в окно, а и ее телохранители попросту испарились. Кипя от ярости и все еще не веря своим глазам, Лот вернулся на лужайку перед домом и присел рядом с лежащим на земле охранником. Тот был еще жив, хотя с вывороченными кишками долго бы не протянул. Аид была здесь, сказал Лот. Как она ушла? Охранник не ответил. Его лицо было мертвенно бледным и покрыто испариной, а взгляд расфокусирован. Лот встал и поставил ногу на вспоротый живот раненого, так что тот завопил от боли. От крика Лот поежился, но иногда невозможно избежать жестокости. Он ждал, пока раненый не остановит на нем взгляд. Усу ее прекрасная концентрация", сказал Лот, подзывая первого кулака. "Скажи мне, как выбралась Айта, куда она делась? И он мгновенно избавит тебя от боли. А иначе я брошу тебя в машину и попрошу его приостановить кровотечение, чтобы ты мучился еще несколько часов". «Туннель», — простонал раненый. "Я не знаю, куда она пошла. Но этот дом Раньше был убежищем движение За будущее безкланов. Под прачечной есть туннель Проклятия. Выдохнул Лот и обратился к Сую. Спаси его, если сумеешь, а не сумеешь, так прикончи. Он дал указание Фину и половине зеленых костей найти туннель и пройти по следам Айт. Другой половине людей он велел сесть в машины и ехать за ним. Нужно добраться до здания Киконского нефритового альянса. Айт-Ато наклонился к своему шелесту и тихо посовещался, а потом снова повернулся к остальным. Мы согласны с тем, чтобы официально объявить остров Иоман нейтральной территорией. Там не должен больше добываться нефрит ни на земле, ни в море. Устроим там национальный парк, чтобы уберечь остров от возможной эксплуатации и в будущем. Но как вы предлагаете поступить с иностранцами? Нику тоже посовещался с Шаи, прежде чем ответить. Судя по тому, что мы знаем о расследовании деятельности Анорка и ее руководства, похоже, компания будет признана банкротом и продана. Ее активы включают существенные запасы нефрита. Уверен, мы все хотим вернуть нефрит на Кекон, чтобы им не завладели другие иностранные компании или преступные группировки. Когда Ату и его люди кивнули, Нико продолжил: "У шелиство есть предложение. Когда ты сомневаешься, предоставь говорить своей тёте. Она вернёт что-нибудь темное, а ты тем временем понаблюдаешь за их реакцией и подумаешь". Напутствовал его хило перед встречей. Шая подалась вперед. "Если горные и равнинные попробуют выкупить нефрит Анорко, мы опять можем перессориться, торгуясь за лучшую цену". И вцепимся друг другу в глотки. Предлагаю нашим кланам создать совместные предприятия под эгидой Киконского нефритового альянса, чтобы купить запасы анорко и распределить их таким же образом, как нефрит с родников, в равных долях между кланами зеленых костей, школами, храмами, врачами и государственной казной. Хело трудно было сосредоточиться на самых значительных и важных переговорах которые когда-либо вели горные и равнинные. Он незаметно посмотрел на часы. В эту минуту Штырь вел отряд сильнейших кулаков клана в атаку на дом Айтмады. Выглядит разумным, отозвался Ато, но не возникнут ли сложности с испенским правительством после того, что этим летом произошло с бойцами Ганлу? Ато посмотрел на Хило. На всякий случай уточню. Я восхищаюсь вашим поступком, Колдзен. Вы сделали громкое публичное заявление. По телевизору смотрелось грандиозно. Честно говоря, мне жаль, что не я это придумал, хотя, конечно, в то время я был не в том положении, чтобы высказываться подобным образом. Хелоо снова вернулся к разговору. Не волнуйтесь насчёт Ганлу, сказал он, что касается эспенского правительства, то оно с радостью сделает вид, будто ничего не случилось. Испения уже запоздала с выполнением своего обещания сократить военное присутствие в других странах. А гражданские протесты и гибель невооруженных мирных граждан не играют ей на руку, добавила Шая. Если кланы сплотятся в этом вопросе, мы окажем на испенское правительство еще более сильное давление. В наших общих интересах совместно выступить против обнаглевших иностранцев. Но стоит обсудить и другой важный вопрос. Как мы будем вести себя на зарубежных рынках? отозвался Айт-Ату. а то. завибрировал телефон. Каллос отключил звук, незаметно вытащил мобильный из кармана, открыл его и быстро бросил взгляд на маленький зеленый экран. Там были две строчки текста от Лотта Дзина. "Сбежала до нашего прибытия". Хело захлопнул телефон и сунул обратно в карман. Потом откинулся в кресле и медленно вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Чтобы не выдать ярость и волнение, Нико полностью сосредоточился на разговоре с Кобинами, как и должен был, и не заметил перемен в дядиной ауре. Чуть никогда не было сильной стороной Нико. Однако Шая вопросительно и с подозрением посмотрела на Хило. Даже без нефритовых способностей его сестра поняла, что-то не так. В голове у Хило загудело. Будь прокляты боги. Айтмады вечно на шаг впереди, Даже сейчас, после публичного унижения, лишившись поддержки, постаревшая и отстранённая от власти, но по-прежнему непобеждённая, по-прежнему не мертвая. А значит, старая стерва еще в игре. Пытается найти способ добиться желаемого и убрать всех, кто стоит у нее на пути. Где бы она сейчас ни была, Она все еще угроза для равнинных, для семьи, Посовещавшись с шелестным Нику и Ато, согласились, что больше не будут мешать друг другу расширять бизнес за рубежом. Равнинные позволят горным открыть филиалы в Испении и не будут нападать на их людей и предприятия ни напрямую, ни с помощью союзников. В обмен горные окажут ту же любезность равнинным, позволив им утвердиться в штатаре, йоготане и островах Увива, где горные доминировали несколько десятилетий. И наконец они перешли к главному, решению, которое скрепит мир между кланами, договору о дружбе между кобинами и коулами, поскольку о встрече попросили кобины, ожидалось, что они и приступят к этому вопросу. Однако Хило заметил, что ато до сих пор колеблется. Ему нужны были более твердые заверения со стороны Коулов, ведь у него были причины им не доверять. А то откашлялся. У вас нет невесты, Коул Ника Дзен, спросил он. Вопрос застал Хило врасплох, но Нико ответил не моргнув глазом. Нет, пока нет. Раз наши семьи надеются стать друзьями, может быть, вы не сочтете наглости с моей стороны если я представлю вам несколько своих кузин примерно вашего возраста, Он опасливо покосился на Хело. С разрешение вашего дяди, разумеется. Хило прищурился. Насколько я знаю, Кобенна придерживается традиционных ценностей, но о сердце не прикажешь. И все же я с радостью познакомлюсь с вашими кузинами, без колебаний и без тени улыбки сказал Нико. «Дядя волнует, буду ли я счастлив. Но я отношусь к этому более практично и не так разборчив, как большинство мужчин. Я рад, что вы готовы рассмотреть мое предложение, откликнулся Ато. В конце концов, слова, деньги и даже нефрит не связывают людей так же крепко, как семейные узы. Это осталось неизменным и в современном мире, правда? Ато встал, его штырь и шелест поднялись вслед за ним с церемониальной неспешностью. Молодой колос Положил свою саблю на стол перед Нику. Великолепная сабля покоилась в прекрасных резных ножнах, а черную рукоятку украшала нефритовая инкрустация. "Колдзен", сказал Ато, обращаясь ко всем коулам, Как колос горных, я предлагаю вам свою дружбу, честь моей семьи и силу моего клана. Мой клинок к вашим услугам". Нико хило и шае тоже встали. Нико положил на стол перед Айтом а то классическую саблю из белой стали работы Датанори с пятью нефритовыми камнями в рукоятке, когда-то она принадлежала его отцу. "Лан, ты это видишь?" подумал Хило, и его грудь зарытиски. Много лет назад Лан мечтал именно об этом. "Равнинные достаточно окрепнут, чтобы разговаривать на равных с любыми соперниками". Подлинный мир между кланами, равный с равным. Чушь. Что-то было не так. Хило ощущал какое-то призрачное мерцание на периферии чутья. А может, дело было в ужасном открытии, что Айтмада опять его переиграла после всех жертв, на которые пошла его семья. После стольких лет напряженных усилий всего клана, хитроумных ловушек, и решительных действий. Теперь Шая то и дело поглядывало на него. Несмотря на попытки Хило выглядеть спокойным, другие зеленые кости не могли не почувствовать напряжение в его нефритовой ауре. Нико посмотрел на него. "Дядя?" Хило выдавил улыбку. "Для меня сейчас трудный и очень чувствительный момент. Надеюсь, вы поймете. Я всю жизнь боролся с гордым кланом И мне тяжело принять происходящее, даже если я с этим согласен. Я рад, что поручил Нику вести переговоры. Его искреннее объяснение удовлетворило всех, за исключением Шаи. Ее взгляд задержался на Хело еще на мгновение, после чего она вернулась к разговору. Хело напряг чутье, проникнув за пределы здания на улицу, снаружи несли караул зеленые кости. Из обоих кланов и не происходило ничего необычного. Хело вернул фокус обратно и внимательно прощупал чутьем каждого в комнате по очереди. Нико повторил слова Ато. Как сын Колоса, я предлагаю вам свою дружбу, честь моей семьи и силу моего клана. Мой клинок к вашим услугам. Зеленые кости не дают так запросто заверения в дружбе скрепленные обменом личными саблями. Этот ритуал означает, что они не хотят воевать друг с другом, по крайней мере, прежде, чем исчерпают все другие способы разрешения проблем и вернуть саблю обратно, как символический жест прерванной дружбы, потому что немыслимо взять у воина саблю и наброситься с ней на него. Это равнозначно кража. С этой минуты Любой, кто нападет на кобинов, станет врагом Коулов, и наоборот. Одна семья придет на помощь другой, если та попросит. Практическим же результатом этого обещания в ближайшее время будет помощь равнинных кобинам в подавлении любого мятежа с участием сторонников Айтмады или еще кого-нибудь и поддержка в качестве правящей семьи горного клана. Сейчас Ато нуждался в этом больше всего на свете. Даже если ему пришлось унизиться перед колами, Ато сверкнул улыбкой кинозвезды, хотя его глаза остались серьезными. "Я не похож на свою тётю", сказал он, и не стыжусь это признать. "Я не считаю, что один клан должен одолеть другой, и буду стараться положить конец долгой вражде кланов. Клянусь небесами и нефритом". Нико кивнул. В детстве все ждали Что однажды я буду с вами на равных, ато тот Дзен, и меня это тяготило. А теперь я рад, что мне представилась такая возможность. Однако пока я лишь готовлюсь стать колоссом, поэтому могу говорить от имени клана только с благословения дяди. Он повернулся к Хило. Тот пристально посмотрел на Ато и кивнул. Клянусь небесами и нефритом, сказал он, выхватил пистолет и дважды выстрелил боли прошли через плечо Ато и врезались в стоящего за ним монаха. Его мозги забрызгали стену. Автомат Фуллертон, который монах начал поднимать под длинной зеленой рясой, выпал из его рук и клацнул по полу. Все сидящие за столом резко развернулись, и Шаи заметила в глазах брата ярость и мрачное понимание. Другие монахи открыли огонь. Сандокин бросился на кузена и толкнул Ато под стол. Предназначенные для молодого колосса пули разорвали спину Сандо. Хило снова выстрелил и попал второму монаху в грудь, а потом начал разворачивать волну отражения. Оставшиеся два стрелка прицелились в него. Но вдруг понял, что в тесном помещении отраженные пули заденут Нико никойшая. Хило развернулся и бросил волну отражения племяннику в грудь, швырнув его на пол. Пули со свистом прорезали воздух и вошли Хило в бок. Шая увидела падение брата словно в замедленной съемке. Позже она не вспомнит ничего другого, как она бросилась под стол, как охранники ворвались в комнату с оружием наперевес и кобин апон крикнул им, чтобы убили оставшихся двух монахов, которые вовсе не монахи. Она запомнила только как дернулся Хило, а пистолет выпал из его руки, как плечи ее брата ударились о стену, и он сполз на пол. Из ступора Шайе вывел крик прямо рядом с ней под столом, а то вылез из-под сундукина, схватил обмякшее тело кузена, сжимая его с ладонями и причитал «Нет, "Нет, нет, нет". Шайе на четвереньках подползла к Хило. Он привалился к стене, вытянув ноги перед собой, словно отдыхал после тяжелого дня. Его лицо исказило боль. Шайе в ужасе смотрела, как его рубашку и брюки заливают кровь, собираясь влужиться на деревянном полу у ее коленей. "Хело!" Больше она ничего не сумела выдавить. К ним подполз Нико. Он посмотрел на дядю и в ужасе замер. И тут Шайе увидела как хладнокровной и решительной личности, в которую превратился ее племянник, проступил другой человек. Тот самый перепуганный малыш из аэропорта, везде следующий за ней по дому, в смятении цепляясь за ноги. Ника! — когда он не ответил, Шая крикнула: Ника! — Он посмотрел на нее полными страха глазами. Шая схватила его за руки и прижала их к ранам Хилло. Ты помнишь медицинскую концентрацию? Попытайся остановить кровотечение. Я вызову скорую. Она схватила свою сумочку и стала рыться в ней трясущимися руками в поисках телефона. Где же он? Боги, умоляю вас, умоляю. Мысли невольно перешли в молитву. И наконец Саина нащупала телефон и стала набирать номер скорой. Хелло, яростно затряс головой. И схватил ее за блузку, с силой, зажав пальцами ткань. Отвези меня домой, Шая. Тебе нужно в больницу. Хило снова покачал головой. Я не хочу умирать в больнице. Ты не умрешь!» — сказала она. Шая тихо произнес "Хило, я не чувствую ног. Я хочу домой. Хочу увидеть Вен". "Прошу тебя, Шая" она расплывчали само того не ожидая перед глазами вдруг все расплылось а грудь сдавила. хило сжал ее крепче с нетерпением ты же мой шелест в конце концов внезапно их окружили зеленые кости равнинных среди них был и лодзин когда он приехал как здесь появился Шая не знала штырь смотрел на них сверху вниз с пепельно-серым лицом Потом он резко отодвинул Нико и крикнул: "Суя!" К нему подбежал кулак, опустился на колени и начал концентрироваться. Алот и еще несколько человек зажимали раны. "Отвезите меня домой! Будьте вы прокляты! Это приказ Колосса, говнюки!" Корчись от боли раздраженно выкрикнул Хило. "Делайте, как он говорит", прошептала Шая, а потом тоже крикнула: Выполняйте приказ. Несколько кулаков подняли Хело и вынесли его из здания. Он обмяк, и весь путь до припаркованной рядом с домом Брава за ним тянулась кровавая дорожка. Хело положили на заднее сиденье. Он дышал неровно, закрыв глаза. Нико сел рядом и положил голову Хило на колени. Шайе привалилась к двери переднего сиденья, прижавшись головой к стеклу. Словно это не машина, а спасательный плод. Лот с бешеной скоростью гнал домой. Из этой поездки шае запомнила только одно. Голос Нико, совсем тихий, едва слышный. "Папа", взмолился он. "Не покидай меня". Хело не ответил. Когда машина остановилась перед главным домом Коулов, у двери уже ждал Андан. Наверное, кто-то ему позвонил рассказал, что случилось, и велел приготовиться. Но все равно при виде Хило Анден резко качнулся, словно получил удар в лицо. Он положил руку на открытую дверь машины, чтобы сохранить равновесие, а затем приступил к работе. Хило еще не успели вытащить из машины, а Андан уже изо всех сил концентрировался, чтобы остановить кровотечение и поднять температуру тела. Хило потерял сознание. И лежал с закрытыми глазами. Его лицо стало похоже на восковую маску. Вэн подбежала к двери, увидела мужа и рухнула на землю, завывая, как раненый зверь. "Я не хирург!" заорал Анден на шее. "Разве теперь это имеет значение? Просто сделай, что он хочет". Хило положили на кровать, и Андан лихорадочно пытался поддерживать в нем жизнь и облегчить боль. Время от времени Он выкрикивал приказы, и остальные бросались на помощь или приносили все необходимое. По городу уже прошла молва о случившемся, и равнинные начали молча собираться перед воротами поместья. Кулаки и пальцы, барышники и фонарщики подъезжали машины, так что на дороге стало тесно. У ворот соорудили импровизированный алтарь и зажгли плошки с благовониями. лот Лотдзин Ненадолго вышел из дома и снова вернулся с новостями. Все горожане потрясены. В горном клане творится что-то невообразимое. Айд жив, но штырь погиб, а шелест находится в критическом состоянии после пулевого ранения в грудь. Четырёх монахов из храма Божественного Возвращения нашли связанными с кляпами во рту, запертыми на лестнице парковки рядом со зданием Кеконского Нефритового Альянса. Четверо стрелков, переодевшихся в рясы и занявших место монахов на встрече кланов, оказались бывшими бойцами Ганлу, недавно потерявшими работу. Один из четырех наемников умер не сразу и успел признаться, что их нанял Ивокалунду, пообещав огромную сумму денег, если они убьют всех в комнате. Им велели дождаться, когда колоссы принесут клятвы в дружбе и обменяются саблями, сказал Лот. А это Ато им приказали убить первым. Шая сидела на кухне, обняв себя руками и смотрела в пространство. Айтмада шепнула имя собственного племянника. Она и не собиралась передавать пост колосса Ато, лишь обольстила Кобинов обещаниями. В тот день, когда Айтмада сидела напротив Шая и пила чай, Разговаривая о жертвах и будущем, об окончании долгой вражды и пользе, которую это принесет стране, Айт решила отказаться от поста колосса ради последней возможности. Коулы и Кобины соберутся вместе в одной комнате, обсуждая будущее после ее отставки. После их гибели Айтмада заявила бы, что Кобины предали клан, поклявшись в дружбе Коулам. Тогда она поставила бы Колоссом своего истинного наследника, Иво Колонда, и правила бы за его спиной. В кабинете зазвонил телефон, и Лот поднял трубку. «Ее взяли, сообщил он, завершив разговор. Фин и его бойцы вышли через туннель из Дома Айт в Жанлонское метро. К тому времени Кобины тоже начали охоту. Айтмаду искали все зеленые кости города, но через час она сама вернулась в поместье и как ни в чем не бывало прошла в свой кабинет. Там ее и нашли горные. Говорят, она не пыталась сбежать и не сопротивлялась, сказал Лот. Естественно, кивнула Шая. Айтмада ни за что не покинула бы жан Жанлонн как обычный преступник. И не стала бы бесцельно терять время на борьбу. Узнав, что ее племянник и ковылы живы, она сдалась, понимая, что проиграла финал. Благодаря Хело, потому что старые тигры хорошо знают друг друга. Анден спустился по лестнице. Он был бледным и выглядел постаревшим, с темными кругами под глазами. Я сделал все, что мог. Остановил кровотечение, поставил капельницу стабилизировал температуру и давление. Он принял тонну обезболивающих. Анден потер потёрлицо ладонью и посмотрел на заплаканных родственников. Он протянет еще несколько часов. Может, до утра. Одна пуля прошла через позвоночник, а другие разорвали внутренние органы. Сейчас он в сознании, но это ненадолго. Андан сел рядом с Цыруй на диван и закрыл лицо руками. Шае пошла проведать брата. Вен и Нико сидели по обе стороны его кровати. Всё тело Хело было замотано бинтами. На неестественно белой коже ключиц ярко выделялись строчки нефритовых камней. Коснувшись плеча Хело, Шая чуть не отпрыгнула от потрясения, настолько сильно изменилась его аура. Гладкая, яркая река превратилась в мрачный ручеек. Однако его глаза были открыты, а взгляд осмысленный. "Дайте мне поговорить с Шерестом минутку наедине", сказал он жене и племяннику, когда Бен и Нико ушли, шайе села у изголовья кровати. В голове роились тысячи слов, полностью закупорив горло. А то жив спросил Колос. Шая кивнула и рассказала ему все, что знала. А Шепнула все наши имена. Она ушла в отставку и передала власть Кобинам, только чтобы их одурачить, чтобы одурачить меня. Хило слабо улыбнулся. Но у нее ничего не вышло. С ней покончено. Это была ее последняя попытка. И в конце концов она до меня добралась. Но не до всех нас. Вот что важно. Он облизал губы. Его глаза слегка остекленели, но сверкнули, когда Хило пристально посмотрел на Шая. — Ты должна помочь ему, помочь ему стать лучше, как колоссу и как человеку. Помоги ему, как помогала мне. Ты же знаешь, что помогу, ответила Шая. Хило закрыл глаза. Шая приложила ладонь к его груди и слушала его тяжелое дыхание. Хочешь передать что-нибудь Лану? — спросил он. Шая покачала головой и наклонилась над ним. Пожалуйста, не говори так Хило, — прошептала она. — Я этого не вынесу. Не представляю, как я останусь одна. Ты не одна. Снаружи послышался шум. Поначалу Шая не поняла, что это гул огромной толпы. Она подошла к окну и раздвинула шторы. Лот Дзин открыл ворота поместья Коулов и впустил зеленых костей клана. Теперь сотни людей стояли на подъездной дорожке. Шая увидела всю семью Дзуэнов, Хамитуму и его сына Яку, Майко-сама, рядом с Фином снайпером и Эхейдзо, первым кулаком белых крыс, стояли Тирунбин и барышники. Там был и ее муж с дочерью Вон обнял Цию за плечи, и оба смотрели на лотто дзына, забравшегося на крышу княгини Империи перед домом. Когда штырь поднял руку, голоса всех воинов клана слились в раскатистый крик. Клан наша кровь, А колосс — его повелитель. Люди не расходились всю ночь. Время от времени их голоса спонтанно сливались в хор, и они выкрикивали клятву верности. Вен Нику и Никояндан вернулись в комнату Хело. "Почему вы такие мрачные?" сказал он. Андан постарался на славу. "Больше ничего не болит". Он немного поговорил с ними, продиктовал Шае письмо к матери, настаивая, что не стоит будить хрупкую старую женщину, причинив ей еще больше страданий. Затем пошутил, что и впрямь, чем сильнее ты веришь в богов, Чем ближе к ним становишься, и лично он с нетерпением ждет встречи с Рю. Потом Хило напомнил о том, чего они добились и сколько раз выживали наперекор всему. "Вообще-то я везунчик", сказал он. Он уверял, что постарается продержаться до приезда Дзаи, но в конце концов потерял сознание, не выпуская руки Вен. Другие члены семьи Оставили их вдвоем. Шая села рядом с Сандыном, положив голову ему на плечо, и схватила за левую руку, чтобы воспользоваться его нефритом. Впервые за многие годы она спокойно воспринимала нефрит и пыталась до самого конца чуять ауру Хило. Когда над Жаноном занимался рассвет, нефритовая аура Хило угасла. Через несколько часов Из спальни вышла Вэн, с головы до пяты одетая в белое. Она молча спустилась в сад, где они когда-то поженились, и села под вишней во дворе, чтобы оплакать своего мужа.